Мы уже ливонцам показали, чего стоим. Литва, вон, уже вздрагивает, услышав про нас, надо будет Ганзу научим, уважению и вежливости. Вот так все будет, и никак иначе. Богдан встретил мои слова хмуро, а вот Горятов вдруг радостно вскричал: Ты слышал? А я о чем тебя толковал? Есть в этом парне сила, есть! Мы еще с ним горы свернем. Сия, он посмотрел на брата, и тот смягчил свой мрачный настрой. Тяжелые морщины на его лбу разгладились, а в глазах вспыхнула почти отеческая забота. Ладно, дело сделано. Отступать ни с день ничьи непривычны. Он поднялся и, поклонившись в пояс, произнес. Так что, консул, берешь ты нашу евпраксию в, в жены, или как? Я тоже встаю и протягиваю ему свою открытую ладонь. Беру, и мое слово в том порокой. Тут уж вскакивает и горяка, обняв нас обоих.